Во всяком случае, неутешительные впечатления увозил с собой из Москвы иезуит Посевин. Все его хлопоты и дипломатические способности разбились о непоколебимую преданность русских своему православию и сильную нелюбовь к латинству, в чем Иван Васильевич явился верным представителем своего народа. Сюда присоединились еще старания иноземных торговцев-протестантов, которые доставляли московскому царю разные обличительные сочинения против католичества и папства». Преувеличивая их влияние, Посевин неудачу своей московской миссии главным образом приписывал проискам английских и других иноземных купцов, исповедовавших лютеранство или кальвинизм. Печален и мрачен был конец Иоаннного царствования. Только одно счастливое событие бросает светлый луч в это мрачное время. То было завоевание Сибири Ермаком. Но Иоанн лично являлся почти ни при чем в этом завоевании — Он до конца и неуклонно продолжал свою разрушительную деятельность внутри государства. Одновременно с тяжкими поражениями от внешних врагов и другими бедствиями произошло роковое событие в самой царской семье, событие, нанесшее смертельный удар династии Владимира Великого и послужившее одним из главных источников последующего смутного времени на Руси. Впрочем, ничего другого и невозможно было ожидать от безумного тирана, который так привык предаваться необузданным порывам своих страстей, для которого не было ничего святого в этом мире. Мы говорим о сыноубийстве. Истребление государственных родственников, которое совершалось в эпоху Василия III и Ивана IV, принесло свои плоды. Царская семья сделалась малочисленно — Историческая немезида как бы мстила за сие истребление относительным бесплодием этих последних государей и вырождением их семьи. Василий III после бездетной соломонии едва успел оставить от Елены Глинской двух сыновей, из которых младший Юрий оказался малоумным и умер бездетным. Почти то же повторилось с Иваном IV. Его разнообразные браки отличались или бесплодием, или ранней смертностью детей». Только от первой супруги Анастасии Романовны он имел двух взрослых сыновей, Ивана и Федора. Но младший из них Федор, подобно дяде своему Юрию, был малоумен и не способен к правительственным делам. Все надежды русских людей на продолжение царского рода сосредотачивались теперь на старшем царевиче Иване Ивановиче, который достиг уже 27-летнего возраста и был как бы царским соправителем, по примеру Ивана Ивановича молодого в княжении Ивана Третьего. Так что наряду с государем присутствовал в Боярской думе при приеме послов и тому подобном, имена их уже вместе упоминались в правительственных актах. Этот обычай соцарствия сына-отцу водворился, конечно, не без влияния Византии. Отец, очевидно, питал привязанность к старшему сыну, поскольку мог питать ее такой бессердечный себелюбец. Но отцовское расположение приобретено со стороны сына и поддерживалось дорогой ценой. Одинаковыми привычками и вкусами, которые были усвоены, конечно, в той же отцовской школе. Во-первых, по свидетельству современников, Иван Иванович обнаруживал жестокосердие и привык не только без трепета, но с глумлением смотреть на лютые казни, производимые его отцом. Во-вторых, он усердно разделял отцовские оргии и привык не отставать от него в пьянстве и разврате. Вместе с тем он подражал отцу и в наклонности к книжным занятиям. Например, известно, что он участвовал в написании жития и похвального слова святому Антонию Сийскому. Подобно отцу с его поощрения, царевич Иван, несмотря на молодые годы, успел уже переменить несколько жен. Первая его супруга Евдокия Сабурова была пострижена в монахине, вторая Параскева Соловая подверглась той же участи, по-видимому, они обе были бездетны. В третий раз собраны были для него красивейшие девицы, и выбор пал на Елену Ивановну Шереметьеву, племянницу Ивана Васильевича Большого, в монашестве Ионы, дочь Ивана Васильевича Меньшова, павшего геройской смертью при осаде Колывани или Ревеля в 1578 году. Эта третья супруга, по некоторым известиям, и послужила случайной причиной гибели царевича Ивана. Однажды в ноябре 1582 года в Александровской слободе Иван Грозный вошел в комнату своей снохи и нашел ее лежащей на скамье в одном из поднем платье, что считалось неприличным для знатных женщин. Она находилась тогда в последнем периоде беременности, тем не менее царь разгневался и начал ее бить. На шум прибежал царевич Иван и стал упрекать отца в том, что он сослал в монастырь двух первых его жен, а теперь не щадит и третью вместе с будущим ее младенцем. Разъяренный этими упреками, царь бросился на сына и ударил его острым железным наконечником своего посоха в висок так сильно, что кровь хлынула ручьем, и царевич упал замертво.